Я стал замечать, что в очках тетя Элли намного умнее, чем без очков. Взять хотя бы геометрию. Спросишь ее, какова площадь треугольного поля со сторонами 21, 22 и 23 метра. Глаза закатит и через полминуты скажет ответ. А если без очков, скажет «Ой, Джон, это же вычислять надо». в лучшем случае продиктует формулу площади треугольника по трем сторонам. В очках она вообще знала все обо всем. Только эти знания трудно было связать с обычной жизнью. Но какая мне польза от того, что длина экватора на Танте 44 тысячи километров, или от того, что на Северном полюсе льда больше, чем на Южном? Я этого полюса в глаза не видел и видеть не хочу. Там круглый год холодно. Как-то раз она рассказала мне, чем сталь отличается от железа. Я позвал кузнеца Стефана, и тётя Элли долго с ним беседовала. Когда он вышел, я спросил кузнеца: "Понимаешь, Джон?" ответил он, почесывая в затылке. "Раньше я «Я знал, как делать хорошую сталь, а теперь я знаю, почему она от этого становится хорошей».